Глава 6. Чудище севера. На вечерней заре, в холодных сумерках уходящего самского лета, с бурых холмов в стойбище железного ворона пришёл путник. Его заметили оленьи пастухи и сначала подумали, что к ним приближается демон утчи, хотя гость издали выглядел мирно. Собаки поджав хвосты, с визгом кинулись от него прочь, как от волка. Тогда и пастухи перепугались и, не дожидаясь приближения незнакомца, побежали в стойбище. Старейшины выслушали весть и молча переглянулись. "С севера?" переспросил один. "Один пастух подтвердил". На своих двоих, без поклажи, как будто с неба свалился. С неба? А нет ли на нем сизова плаща? Да, рогатая шапка, закивал пастух и плащ до земли. Это тун, прошамкал третий, храни на смен дошёк. Гостя надо обнов встретить, сказал старейшина Ише, вставая на ноги, за ветинойду. Ороди чем скажите, чтобы сидели тихо повежем и никто пусть не высовывается. Вежа. летний самский чум на деревянном каркасе, крытый корой. Вскоре путник уже входил в пустое и тихое, словно вымершее стойбище. Люди, притаившись, сидели по домам. Собаки тоже попрятались. Тун спокойно проследовал за лебезящими старейшинами к лучшей, самой просторной веже. И старуха-хозяйка, низко кланяясь, откинула дверной полог. Сел без приглашения на лучшее место, самое дальнее от входа, у очага, под свисающими масками зверей-предков. Старейшины и подоспевший Нойда расположились напротив, спиной к холоду. В лицо незваному гостю смотреть не осмеливались, но украдкой поглядывали за спину, где крылья-то. Когда тун входил в стойбище, они были сложены у него за плечами, наподобие плотного плаща. А теперь даже Нойда их не видел, сколько ни всматривался колдовским зрением, и так и эдок. Тун выглядел как человек, почти. Всем известно, что у оборотня две сущности: человеческая и звериная. Туны, управляя превращением по своей воле, проявляют в мире только одну сущность, а другую скрывают за изнанкой. Как иначе объяснить, куда тундс спрятал широкие крылья, войдя в вежу, и куда он девал свои сапоги и парку из шкуры нерпы, когда как птистой птицей летел над тундрой? Сапоги к слову дивные, расшитые мехом и бисером, тонкой самской работой. Одежда на туне тоже была добротная, самская. на плече кожаная торба, в ней нечто угловатое, старательно закутанное в мех. Но и допригляделся, да и в брюхе стало холодно. Сиси принесли не простого туна, а черадейру на певца. "Будь здрав, господин", произнёс положенные слова старейшина Иша. "Всё ли благополучно в тех краях, откуда ты прибыл? Здоровы ли твои родители?" Несколько его не заботило здоровье родителей проклятого туна, зато очень тревожило его появление в стойбище. Зачем он здесь? Туны у саами не частые гости. Хорошо, если отдохнёт, переночует и полетит дальше. А если нет? Мать здорова? Оборонил тун? Я здесь ненадолго, у меня важное дело на юге. Старейшины украткой перевели дух. Прошу, будь нашим гостем, раздели мою пищу и кровь, сказал Ише почти радушно и добавил ритуальную фразу: всё моё твоё. Тон Расеены кивнул, как будто подтвердил: так и есть. В вежу вошли три богато одетые старухи, принесли еду: тонко нарезанную вяленую оленину, тюлений жир, столчённой морошкой и брусникой. Копченую морскую рыбу в точенной деревянной миске плескалось еще теплое оленье молоко. Тун на все эти яства едва взглянул. "Это я есть не стану", сказал он. "Мне нужна свежая кровь". "Что? Перепугались старейшины? Кровь? Я весь день летел от рассвета до заката, и завтра предстоит столько же. Как мне иначе восстановить силы?" Спокойно объяснил Тун. взглянул на миску с молоком и отмерил ладонью половину вот столько свежей человеческой крови я сейчас лягу спать перед рассветом разбудите когда проснусь чтобы была досмотрите да чтобы не загустело окинул насмешливым взглядом побледневшие лица всем ясно да господин не надо ли ездового оленя запас пищи в дорогу собрав все силы, спросил Ише: не прислать ли девицу размять плечи и согреть ложе? Тун брезгливо поморщился: ничего не надо, а девицы ваши прованы о дымом. Разбудите меня перед рассветом, и чтобы кровь была, иначе, глянул хищно, я её сам добуду. Ступайте. Старейшины пятесть поползли к выходу. Смирившись ос неизбежным, Ише как раз начал прикидывать, сколько здоровых молодых мужчин с тойбеща понадобится, чтобы без ущерба нацедить необходимую миску крови, когда Тун обратился к нему: "А ты, старик, останься. Я ещё с тобой не закончил". И спросил голосом, вгоняя старейшину в дрожь: "Где её кахайнен? Почему не пришёл меня поприветствовать?" Ище мгновение колебался, не соврать ли, что сын в отъезде, но не рискнул. И обмирая что-то забормотал про обычаи почётных гостей и негодных мальчишек. Тон отмахнулся: "Тащи его сюда". Старейшина выскользнул из вежи, и вскоре вместо него вошёл молодой саами, невысокий, худой, с длинными чёрными косами и дерзкими узкими глазами. Что, хотел спрятаться от меня, ничтожный раб? Зловеще спросил Тун. Прости, господин, сын должен слушаться отца, а отец велел мне сюда не соваться. И ты так бы и сидел в своей веже, пока я не улетел. Я сыграл бы на кантеле, ты бы услышал. Да я и так тебя учил ещё на подлёте. К тому же я знал, что тебя здесь застану, потому и сделал крюк до вашего стойбища. Счастлив снова видеть учителя. Приветствую, господин Мурауни. Сами поклонился с преувеличенным смирением. Тонх мыкнул, перешагнул через очаг и хлопнул его по плечу. Давно не виделись её. Садись сюда, есть разговор. Когда Йокахайнен вышел из отцовской вежи, на улице уже давно стемнело. Юноша потянулся, посмотрел в усыпанное звёздами небо. Над горизонтом парил предок рода, могучий ворон Тьмы, глядя на тундру жёлтым глазом луной. За площадкой, где поднимались в темноту рогатые столбы, посвящённые покровителю и прародителю всех саами Мяндашу, оленю оборотню, мелькнул свет. Кто-то откинул полог вежи и махал ему рукой, подзывая жестами: "Эй, иди сюда!" В дальней веже с нетерпением поджидали старейшины. "Ну что, я не ошибся?" приглушая голос, спросил Ише. "Это Рауни, сын хозяйки Пахёлы, тот, что учил тебя рунаму пению? Он самый?" "Сказал, что ему здесь надо". "Здесь? Ничего. Он летит на юг, в земли Карьяла". Старейшины несколько мгновений молчали, переваривая новость. Стало быть, наши Нойда не ошибались, проскрипел один из них. Границы больше нет. Граница тает, как лёд в начале лета, кивнул Нойда. Пока ещё держится, но трещин всё больше, вот-вот лопнет. Да подожди ты со своими трещинами, оборвал его Иша. Зачем Рауни собрался к лесовикам? Почему так срочно и скрытно? Он гонец кому? Нет, Не гонец, сказал Йокахайнен. Как я понял, его послали кого-то убить. Эта новость надолго погрузила стариков в задумчивое молчание. Раслоухи послала на такое дело собственного наследника? прошам кол самый старый. Значит, дело это очень серьёзное. почтенный вмешался Йокахайнен. Я предлагаю дождаться завтрашнего утра. Не хочу вас пугать, но тун способен нас услышать, даже если мы уйдём в холмы. Мой сын мудр не по годам, поддержал его Ише. Пусть сначала улетит тун. Предрассветное небо было холодно-розовым. Бурая трава поседела от инея. Тун вышел на край стоябища и остановился. Сами, робко и почтительно следовавшие за ним в шагах в 20, столпились у последней вежи. Ну, где кровь? Ише выступил вперёд, с поклоном протянул Туну бурдючок. Тун принюхался, одобрительно кивнул и выпил его содержимое одним длинным глотком. Когда он обернулся, чтобы отдать бурдючок, все невольно отшатнулись, как есть уччи. Нос заострился, как хищный клюв. Лицо сузилось, кожа стала чешуйчатой, словно змеиная. С громким хлопком тон выпустил и распахнул крылья. В тот же миг над горизонтом показался край солнца. Свет ударил в глаза Саами, а в следующий миг путника уже не было. Только в небо плавно поднималась огромная птица, тяжело взмахивая крыльями. Сами провожали тунов взглядом, пока он не превратился в далёкую точку в розовом небе. Тогда старейшина выпрямился и перевёл дух. Улетел. Никто не ответил. Сами развернулись и побрели обратно в стойбище. Теперь разговор пошёл куда свободнее. О чём вы вчера говорили полночи? Насел на сына Ише. Что этому туну от тебя надо? Рауни приказал мне отправляться на юг вслед за ним. Зачем? Он хочет, чтобы я вызвал на бой тамошнего колдуна Вейнимяйнина. Старейшины ахнули. Имя знаменитого карярского колдуна было хорошо известно в землях саами. Оно и почиталось тут выше, чем имена самых сильных местных нойда. Эти похёльцы потеряли всякий страх. рявкнул Ише, если им не имется свернуть себе шею, причем тут мой сын? Йо Кахайны, ты никуда не поедешь. Только ты вернулся из внутренней похёлы, только я решил все. Оставили тебя в покое, и вот опять. Горе нам! Боги покарали нас, послав на наши головы тунов. Они забирают у нас все, что видят их жадные глаза, а что им не нужно, продают варгам за украшения и оружие. они как волки среди оленей приходят и режут в стойбище больше 200 мужчин и ни один этому людоеду ни слова поперёк не сказал когда он потребовал человечьей крови все промолчали а что тут скажешь и этому крови не дали бы явились бы другие взяли сами ответил другой старик твоему сыну и в самом деле не след идти коряла Он только навлечёт на нас гнев их чародея. Да Вейнимяйнин его в землю живьём загонит, а потом примётся за нас. Третий старец покашлял и сказал: "Этак мы окажемся между гневом Карьяльского колдуна и местью Тунов. Нет, пусть Йокахайнен выполнит приказ. Пусть найдёт Вейнимяйнина и расскажет ему всю правду о том, что творится на земле и на небе". И самое главное о том, что в его земле тайно направляется сын Лоухи. Пусть чародеи разбираются между собой. Причём тут мы, сами? А если тун об этом узнает? Старики заспорили. Йокахайнен, как младший почтительно помалкивал, но видно было, что про себя он уже всё решил. Сам-то ты что думаешь? посхватился Ише. Я поеду, сказал Йокахайнен. Найду этого знаменитого колдуна и вызову его на бой, а там увидим, чего он стоит. Тем же вечером Йокахайнен отправился в путь. Ему выбрали лучшего ездового оленя, набили сумки сушёным мясом. Надеюсь, тебе ясно, что тун тебя подставляет, провожая, сказал ему отец. Он хочет, чтобы ты отвлёк внимание колдуна, пока сам он будет вершить тёмные дела в земле Карьяла. Он ведь не дурак и понимает, что по сравнению с княем Мёнининым ты просто мальчишка. Это мы ещё посмотрим, холодно улыбаясь, повторил сын.